Бен Берджерон «Достигая совершенства» Глава 14 Клатч «В спорте, где важны физические кондиции, не менее важен мозг» Джеймс Кэр, футбольный менеджер Воскресенье, 24 июля, Стабхаб-центр, Карсон, Калифорния Пять соревновательных дней позади. Остался последний, 15-й комплекс. Неделя пролетела, не успев начаться. Это самые тяжелые дни года для каждого из участвующих атлетов. Я всегда пытаюсь подготовить своих спортсменов к тому, что время на играх идет очень быстро. Не успеваешь понять, как наступает пятница, затем вечер субботы и все, остается всего один день состязаний. Как отец, отправляющий детей в колледж, я умоляю подопечных стараться и показывать максимум в каждом задании. Как отец, отправляющий детей в колледж, я умоляю подопечных стараться и показывать максимум в каждом задании. У ребят еще один шанс сделать все возможное. Заключительный ивент Риба Кроссфит Геймс 2016. Разделитель. Мы все знали, что пэкборд вернется. В прошлом году, когда он был использован впервые, большинство атлетов так и не смогли завершить последний комплекс – Спортсмены либо вообще не видели пэкбордов до этого, либо пробовали пару раз забавы ради. В 2015 году финальный ивент был поделен на две части, и многие спортсмены, поняв, что на пэкборде им ничего не светит, просто стояли и ждали второй части задания. Это выглядело странно. Особенно, когда смотришь по телевизору, как самые подготовленные атлеты выглядят в абсолютной степени беспомощно. Но «геймс» — это испытание, тест физических способностей, а не шоу. 10 лет «Кроссфит» находит дыры в подготовке спортсменов. Игры 2015 года в этом плане были одними из самых запоминающихся, потому что после их завершения Каждый участник приобрел пэкборд и включил его в тренировочный план. Парни находились в зоне разминки, по очереди выполняя подъемы на пэкборд. Джош Бриджес шутил над мэтом. Он думает, что из-за преимущества в 200 очков может ходить тут как в краях уевший. «Чувак, я думаю, Бен обойдет тебя». Джош спросил мэта об отставании от Фрейзера. Тот ответил «В районе 600 очков». Бриджес рассмеялся. «О, ну все, он твой». Если с мужчинами все было ясно, то у девушек ситуация вырисовывалась прямо противоположная. Перед заключительным заданием Кэтрин имела на 23 очка больше тии. Это вполне себе комфортный отрыв. Но не перед последним ивентом и не перед пэкбордом, с которым у Кэт такие же натянутые отношения, как и с канатом. В прошлом году она не смогла сделать ни одного подъема. Несмотря на то, что весь год Кэт буквально не слезала с пэкборда, у нее не получалось сделать больше одного повтора подряд. И теперь, когда на кону стоял титул чемпиона, она столкнулась со своей самой большой слабостью. Все усугублялось вот чем. Если Теа финиширует в топ-3, а Кэтрин вне топ-10, то Австралийка станет чемпионом. Весь год мы тренировались, чтобы быть готовыми к такому. Слишком много времени мы потратили на развитие характера, привычек, оптимизма, мужества, стойкости и смирения. Я обсудил с Кэтрин стратегию. «Не гони. Сделай столько подъемов, сколько сможешь. Будь умной и зрелой. Не трать силы попусту. И не смотри по сторонам». Кэт кивнула. Я обнял ее, прежде чем она ушла готовиться к последнему ивенту тех игр. Началось. Девушки одна за другой выбегали с верхнего выхода на трибуны стадиона. Если Кэтрин нервничала, это было трудно заметить. Услышав свое имя, она поприветствовала зрителей и широко улыбнулась. Атлеты, взяв колышки для подъема на пэкборд, заняли свои места. Стартовый сигнал. Всё, Заключительные моменты CrossFit Games 2016. Кэтрин выглядела собранной и спокойной. Она выполнила один повтор, затем второй. Спрыгнув на мат, она встряхнула руки. В тот момент тея уже завершала третий подъем. Кэт не смотрела на нее. Она подождала 20 секунд и выполнила еще один повтор. Кэтрин завершала его на полностью разогнутых руках. Бицепсы всегда были ее слабым местом. Я наблюдал за этим, затаив дыхание. Первый раунд подъемов есть. Кэтрин направилась к штанге, а лидеры ивента уже возвращались на пагборд. Тия поднималась на него словно Каала, Когда Кэт приступила ко второму раунду подъемов, Туми уже уходила к штанге. В такие моменты чрезвычайно сложно оставаться спокойным. Но если Кэтрин попыталась бы догнать Тию, то вместе со своим темпом упустила бы и победу. Поэтому все как надо. Она отдыхает ровно столько, сколько нужно. А ее лицо – маска спокойствия и хладнокровия. Кэтрин стояла перед матом и размахивала руками, будто пловец, который собирается прыгнуть в воду. У соперниц начались проблемы. Сара Сигмундсдоттер, уже добравшись до вершины пэкборда, сорвалась. Ей пришлось идти через всю арену, чтобы взять запасные колышки. Когда она вернулась, Кэтрин все еще стояла перед пэкбордом. Толпа кричала, подгоняя ее, но она будто не замечала этого. Сара снова попыталась выполнить подъем, но сорвалась на половине «Пора». Кэтрин забралась на мат, вставила колышки в нижнее отверстие и начала очередной повтор. «Не знаю как, но она сделала это. На прямых руках, на одной силе воли. Есть повтор». Кэтрин снова встряхнула руки, до конца ивента оставалось всего 2 минуты, и выполнила заключительный подъем второго раунда. 90 секунд до конца. Кэтрин приступила к трастерам, стараясь держать темп. Она выполнила их анброкен, вновь вернулась к пэкборду и начала подъем. Но в это время раздался сигнал, возвестивший об истечении тайм таймкэпа. те завершила комплекс восьмой. «Кроссфит games 2016 позади, но мы еще не знаем, кто стал чемпионом». «Выступило 40 девушек, а рассчитать итоговые позиции было просто нереально». «Тия обошла Кэтрин?» о кофе так не думал, но он не мог знать наверняка. «Все, что мы могли, сидеть и ждать объявления результатов». «Прошло 3 минуты. 5 минут. 7 минут. Ну, что там?» Я смотрел на Кэтрин. Она сидела, опустив голову. Я нервничал, но мое беспокойство было ничем в сравнении с тем, что испытывала моя жена Хизер. 10 лет или 10 минут спустя на арену вышел Дэйв Кастро. «Леди и джентльмены! Чемпион Риба Кроссфит games 2016!» Толпа неистовствовала. «Снова!» Эти слова были будто глоток воздуха. Кэтрин Дэвидс Доттер Не каждый из нас элитный атлет. Не каждый из нас сможет попасть на геймс, принять участие в мировой серии по гольфу или сыграть в финале NBA. Но это не значит, что мы не столкнемся с давлением. Теннессист ли вы, художник или родитель, рано или поздно вы попадете в непростую ситуацию. Справитесь? Клатч в бейсбольной терминологии применяется как некий скилл игрока, который позволяет ему в важнейшие моменты игры консолидировать все свои ментальные характеристики и за счет этого отбивать лучше, чем в моментах не столь важных. Большинство людей ассоциирует клатч только со спортом, будь это хоумран или трехочковый бросок в корзину на последних секундах матча. Думаете, это просто удача? Ошибаетесь. Пол Салливан в книге Клатч пишет Клатч это способность в критические моменты делать то, с чем вы без проблем справились бы в обычной ситуации, не находясь под давлением». То, что Кэтрин сделала в последнем ивенте, удивительно. Она выглядела точно так же, как и на наших тренировках, будто нет никакого титула. Она смогла сконцентрироваться на себе и не обращать внимания на соперниц. «Так почему одни могут это, а другие нет?» Ответ прост. Подготовка. Нужно ежедневно готовить себя к давлению. Я имею в виду и физическую, и психологическую подготовку. Потребуется время. Черты характера и привычки не появляются в одночасье. Медали на моих атлетах – результат нескольких лет труда и личностного роста. Это урок для каждого. Нельзя быть успешным, если у вас нет необходимых черт характера. оптимизма, способности адаптироваться, решительности, устойчивости. Все это развивается посредством тренировок. То, кем вы являетесь на соревновательной арене, это отражение того, как вы готовитесь, не больше, ни меньше. «Кэтрин Дэвидсдоттер, дважды чемпион Кроссфит games Услышав свое имя, Кэт села на настил, закрыла руками лицо и заплакала. Теа подошла, чтобы обнять ее. Затем Дэйв Кастера схватил Кэтрин за руку и повел за собой в центр площадки. Это все вызвало так называемый «боевой клич викингов». Болельщики вскидывают над головой руки, хлопают в ладоши и дружно выдыхают «Ху». Темп постепенно нарастает, превращаясь в сплошной непрерывный шум. Откуда ни возьмись, в воздухе появились исландские флаги на каждой трибуне стадиона. Кэтрин оглянулась, увидела нас со кофе. Она подбежала, запрыгнула на динамик и потянулась ко мне. Я наклонился через бортик, чтобы обнять ее. Я сказал, как горжусь ей, и что она заслуживает всего этого. Лови каждое мгновение, запоминай каждый момент. Кэт посмотрела мне в глаза, кивнула, спрыгнула с динамика и вернулась на арену. Эпилог. Планирование без действий — это мечта. Действие без планирования — это кошмар. Японская поговорка. Завершение игр всегда ощущается чем-то необычным, как утро после Рождества, когда все подарки открыты. Организаторы называют этот момент «Новый год кроссфита», как окончание сумасшедших восьми месяцев работы. Довольно скромная церемония награждения проводится на арене теннисного стадиона, где самые физически подготовленные мужчины и женщины получают медали и огромные картонные чеки. Сюда приносят сотни коробок с пиццей, и атлеты набрасываются на нее, будто их только что освободили из плена. После церемонии большинство участников возвращаются в отель на вечеринку. Но мы не тусовщики и предпочитаем вечеринкам тихий, спокойный ужин в кругу друзей и близких. Я, моя дочь Хизер, дочь Майя, Кэтрин, ее мама и дедушка. Все мы слишком устали, чтобы более тщательно выбирать ресторан, поэтому мы ужинаем через дорогу от отеля. Кэтрин заказывает рыбу, овощи и много воды. Даже после победы она остается верна процессу. Это книга о развитии характера и трансформации талантливых атлетов в чемпионов. До работы со мной Кэтрин была средним атлетом и хотела просто попасть на игры. Мэтт был близок к победе, но дважды становился вторым. Как только они посвятили себя процессу, все изменилось. Кэтрин. дважды чемпион игр. А Мэтт завершил гейм с самым большим отрывом от соперников за всю историю состязаний. В момент написания книги мои подопечные – самые физически подготовленные люди планеты. Стратегия, описанная мной, может работать и для вас. Каждый из нас способен на что-то великое. Кэтрин и Мэт добились успеха не из-за наличия особенных талантов. Все, что вы видите – результат труда и правильного психологического настроя. Мои атлеты — живые примеры того, что образ мышления помогает добиваться желаемого. Когда я писал эту книгу, Мэтт и Кэтрин просили меня не раскрывать всех секретов. Я всегда смеялся над этим. Истина в том, что ни одно слово в моей книге не является чем-то инновационным или доселе тайным. Чтение моего труда не сделает вас более конкурентноспособным. Единственный способ чего-то добиться – это действие. Однажды Демосфену, великому греческому оратору, задали вопрос о трех составляющих ораторского мастерства. Он ответил – действие, действие, действие. Все, что нужно, – это перевести свою конечную цель в простые повседневные задачи. Мэтт Кэтрин – талантливые атлеты, но таких много. Хорошо. Если вы хотите секрет, то вот он. Успех – это решение, а не дар. Все изложенное мной будет работать, только если вы решите каждый день применять это к своей жизни. Джим Афремоу в своей книге «Разум чемпионов» пишет, «Нет какого-то особенного пути к совершенству. Совершенство и есть особенный путь. И пока вы его не начнете, у вас не будет шансов добраться туда». Значит, постоянно действовать как чемпион, даже если вы им пока не являетесь. Это значит использовать весь заложенный в вас потенциал. Именно он определяет чемпиона, а не медали и титулы. Знайте, вам будет нелегко. Это займет какое-то время. Вы столкнетесь с трудностями и будете постоянно бороться. Но если вы найдете в себе силы ежедневно стремиться к совершенству, рано или поздно достигнете его нужно просто начать и усердно работать Бен Бержерон достигая совершенства